Одна бровь 280203031. Велосипеды не могут использоваться за пределами внешних пределов, так как стальная рама притягивает молнию. Я глубоко вздохнул и сел на ближайшую скамейку, чтобы привести мысли в порядок. Следовало побывать по старому адресу Зейна С49 в ржавом холме, если я хотел выяснить, что же произошло в магазине красок. Но отец был прав. Для моей поездки требовались очень-очень веские основания. Ржавый холм был близко, отправиться и вернуться в тот же день казалось вполне возможным. Тогда я отделался бы десятибальным штрафом за отсутствие на ланче. Конечно, проделать пешком 28 мильный путь, да еще по такой жаре я не собирался. Я задумался над тем, у кого можно одолжить велосипед, и тут услышал голос. «У вас есть хобби?» Я поднял голову. На другом конце скамейки сидела вдова Мальва, глядя на меня в упор. Вопрос был риторическим. Иметь одно хобби считалось обязательным даже для серых, у которых не оставалось времени на это. Утверждалось, что хобби изгоняет из головы праздные мысли. Но о самом хобби правила ничего не говорили. Чаще всего люди записывали номер локомотивов, собирали монеты, марки, бутылки, пуговицы и камешки. Многие занимались вязанием, живописью, выращиванием морских свинок и игрой на скрипке. Некоторые собирали предметы из эпох, предшествовавших тому, что случилось. Редкостные штрих-коды, зубы, кредитные карты, клавиши от клавиатур. Все это могло быть самых разнообразных форм и размеров. Некоторые выбирали дурацкие хобби, желая позлить префектов. Вращение животом, прыжки на месте, экстремальный счет. Что до меня, я предпочитал более абстрактные развлечения. Я коллекционировал не только старинные слова, но и идеи. «Сейчас я обдумываю методы по убыстрению продвижения очередей». Многозначительно ответил я. Но Демальва не проявила к этому ни малейшего интереса. «А я люблю проделывать дырки в предметах», — объявила она, показывая продырявленный лист бумаги. «Это требует немалого умения». «Да, я делаю дырки в древесине, картоне, листьях, даже в веревках». «А как это в веревках?» «Я делаю петлю», — объяснила она с обезоруживающей простотой. «И вот вам дырка. Думаю, никто больше так не поступает. А поглядите, что я нашла сегодня утром в лавке». Вдова показала мне пончик и огорченно воскликнула. Овы, сегодня никто не трудится, придумывая себе оригинальные хобби. Все, как безумные, скачут по крышам вагонов. Это все госпожа Леопис Лазурь. Коварно заметил я. Глаза дымальвы округлились. Я так и знала. Извините, я только что увидел человека, с которым должен поговорить. Искочив со скамейки, я помчался за каким-то зеленым, который нес тромбон. Но это было лишь желанием отвязаться от старушки. У зеленого имелась только одна бровь. Простите. Он остановился и мгновение недоуменно смотрел на меня, а потом, видимо, признал. «Вы ведь сын нового цветоподборщика. И вы видели последнего кролика?» «Да». «На что он похож?» «Такой меховой». Я быстро назвал свое имя, чтобы избежать подробных расспросов о кролике. Чувствовал я себя неловко и как-то странно. Никогда раньше мне не приходилось подружески беседовать с зеленым. В нефрите каждая цветовая группа варилась в собственном соку. Джейпсу было лет 25, судя по одежде фермер. «Ваша бровь», — я показал пальцем. «Тома говорит, что Джейн ее оторвала. Это правда?» «Ага», — ухмыльнулся он, трогая шрам кончиком пальца. «Но все случилось так быстро, что я почти не почувствовал боли. Если бы она и вправду ненавидела меня, то вырвала бы все с мясом». «Да, она поступила благородно», — медленно проговорил я. «Я думаю о пересадке донорской брови», — сказал Джейбс. «Но если вдруг ее прилепят плохо, я буду выглядеть глупо до конца жизни». «А вы не хотите назначить ей свидание?» «Больше не хочу». «Не знаю, почему я это сделал», — нахмурился он. «Может, из-за ее носа». «В нем что-то есть, согласны?» «Да, конечно». «Только Джейн не говорите, ей не понравится». «Привет», — воскликнул вновь нарисовавшийся Тома. «Эдди, это Джеймс Лимонеба, зеленый в первом поколении, поэтому, парень, что надо? Что тут у вас?» «Мы с Эдди обсуждали, как назначить свидание носику». Томми поднял брови. «Так ты хочешь ее склеить?» Мы просто разговаривали о том о Сем. Конечно, хочешь. Мой тебе совет, оставь ее в покое. Тома заговорщически хихикнул: Если уж выдавать преступные секреты, то вот один джеймс дитя любви. Его родители поженились потому, что, представь себе, не могли друг без друга, потрясно. Я нисколько не стыжусь этого, заметил Джейпс с достоинством. Но поразмысли вот о чем. Если ты встречаешь оранжевого или зеленого, не стоит думать о пустом разбазаривании цвета. Перед тобой тот, чьими родителями. Двигала нечто более благородное, чем бешеная жажда хроматического превосходства. Я никогда не думал об этом в таком плане. Бурые вот уже столетия старались отвоевать утраченные цветовые позиции. Мой союз с Мареной позволил бы нам занять то же место, что и даже бы моего прадеда на серой. Красный цвет был, если угодно, моей судьбой. Меня обрекли на него. «Если уж мы болтаем откровенно», — ухмынулся Джеймс. «расскажи, Эдди, как ты глазеешь на голых купальщиц?» «Злостная клевета». Завел Тома. «Если уж мы болтаем откровенно», — ухмыльнулся Джеймс. «Расскажи, Эдди, как ты глазеешь на голых купальщиц». «Злостная клевета», заявил Тома. «Я не глазею. Я просто заснул с открытыми глазами, а они шли мимо». Последовала пауза. Я не знал, как завязать разговор с зеленым и выпалил первое, что пришло в голову. «А на что похоже видеть зеленый цвет?» Джеймс понизил голос. «Это... это самое лучшее, вот и все. Трава, листья, побеги, деревья — все это наше» а мельчайшим вариациям цвета нет числа. Возьмем листья, яркий и нежный оттенок, когда они распускаются, и темный, насыщенный поздним летом, перед тем, как они сворачиваются и опадают. Тысячи, если не миллионы оттенков. Иногда я просто сажусь в лесу и гляжу. Да-да, именно так, подтвердил Тома. Я видел его. Но не поменяю свой красный на его зеленый даже за тысячу баллов. Тома не хочет быть пожранным гнилью, находясь в полном сознании. Спасибо, не надо. Это была оборотная сторона природного цвета. Если за тобой приходила плесень, зеленая комната не действовала, даже если надевать очки с цветными стеклами. Зеленым приходилось плохо. Не теряя сознания, они задыхались все сильнее, по мере того, как споры закупоривали дыхательные пути. Некоторые из зеленых совершали самоубийство, чтобы прекратить мучения. Другие вступали в организации самопомощи, но это было против правил. Вот она разница между тобой и мной. С улыбкой, глядя на Тома, заметил Джейпс: «Целая жизнь, полная богатых обильных цветов природы, в обмен на каких-то пять часов страданий. Лес всегда с легкостью побеждает». «Ну, это не для меня», — весело ответил Тома. «Как только споры начинают прорастать, я кидаюсь головой вперед в эндорфиновую похлебку, даже не успев сказать «Привет, ребята!» «Все это была большая куча дерьма». Джейпс решил, что пора уходить, пока Тома не разошелся. «Добро пожаловать в наш город, Эдди. Если не хочешь отправиться на перезагрузку, Слушай одно слово из десяти. Друзья, доля секунды ушла на раздумье. До сих пор ни один зеленый не предлагал ни дружбу. И вообще из 336 моих друзей насчитывалось лишь 12 оранжевых, 6 синих, Берти Маджента и с недавних пор еще Трэвис. Остальные были красными. Друзья, Джебс легонько по-дружески толкнул Тома и удалился. Мы пошли по мощенной улице с лавками и мастерскими разного вида и разной полезности. Лавки портного, скобиная, ремонтная, фотостудия Северуса, шерстяные и галантерейные изделия, лицензированный главной конторой изготовитель вилок. Тома рассказывал о представляющих интерес людях, которые попадались нам по пути и знакомил меня с ними, если считал необходимым. Банти горчичная, самая зловредная баба в городе. Ну уже знакомы. Ну тогда ты все знаешь. Когда она отобьет Кортланда у Мелани, их отверс получится таким мерзким, что они оба мгновенно воспламенятся. Но, помни, я этого не говорил. Конечно. Мысленно я пребывал в Ржавом Холме. Ты говорил, что можешь улаживать всякие дела. По большей части. Кортланд немного преувеличивал, когда говорил, что мы можем устроить все, что угодно. Но отец завтра собирается в Ржавый Холм. Мне надо придумать какой-то довод, чтобы поехать с ним. Тома закусил губу. Знаешь, сколько народу умерло во время эпидемии плесени? 1800 человек. Если бы я в самом деле плевал на правила, а я на них не плюю, между прочим. Я бы там давно уже побывал. В тех местах валяется не меньше сотни ложек. А если я найду ложку с незарегистрированным почтовым кодом, это значит, что коллектив может увеличиться на одного работника. Любой город дорого заплатит за возможность увеличить свое население. В общем, дело страшно прибыльное, но я туда не сунусь. Почему? Том огляделся и понизил голос. Призраки. Призраков нет. Так говорится в правилах. Так все думали в Жавом Холме. Но про них есть кое-какие истории. «Ну что, все еще хочешь туда?» «А ты все еще хочешь, Линкольн?» «Предоставь это мне», — сказал Тома на морщив лоб. можешь что и удастся сделать». Мы дошли до смотрительского сарая, где стоял потрепанный Фор Ти. Его усердно смазывал человек в комбинезоне. «Привет, ложечник», — сказал он, увидев Тома. «А кто это с тобой? Мастер Бурый?» «Да», — отозвался я. «Добро пожаловать в Восточный Кармин», — сказал он с видом некоторого превосходства. «Я карался Фанданга, местный смотритель». «Тома показывает вам наши достопримечательности?» Я кивнул. «Отлично. Тома славный парень, но не одалживайте ему денег». «Что, продаст собственную бабушку?» «А, слышали об этом? Жуткий бизнес». «По крайней мере, я могу отличить спелый помидор от неспелого», возразил Тома, которого мало волновали оскорбления семейной чести. Реплика насчет помидора была откровенным нарушением протокола, а кроме того, просто грубой. Фанданга, однако, попросту проигнорировал ее, и сказал мне, что завтра он везет моего отца в ржавый холм и подъедет к нашему дому ровно в восемь. Я обещал передать отцу. Тома, красный от негодования, и его фраза не подействовала, потянул меня за рукав, мол, пойдем. Фанданга пурпурный лишь на 14%, — сказал он, когда мы отошли от сарая. Он пыжится от гордости, но до прохождения теста сихары он был серым, четырьмя процентами меньше, и он корячился бы на поле или на фабрике». Он очень надеется заработать на своей дочери, Имаген, предполагая, что она окажется пурпурной уже наполовину. Так значит, Фанданга женится на сильно пурпурной девушке? Совсем наоборот. И Томми скривился в притворном изумлении, мол, хроматический разрыв между родителем и ребенком можно получить, если прыгнуть выше головы. В данном случае это делалось за деньги. Тита Фанданга решила отпраздновать получение права на зачатие в гранате, в зеленом драконе. Там есть номер для новобрачных, радужная комната. За известную сумму можно обзавестись ребенком любого цвета. Чтобы пурпурные торговали своей наследственностью, которую добывают с таким трудом? Недоверчиво фыркнул, спросил я. Просто смешно. И потом, они же не хотят потерять власть. Что, в больших городах все и правда такие наивные? Посмотри вокруг, и ты увидишь целый мир за пределами правил. Но если у тебя есть богатое пурпурное на примете, Карлосу будет интересно. Если хочешь поуправлять Фордом или посмотреть на Гира велосипед, сделай для него что-нибудь. Мне потребовалось кое-какое время, чтобы приспособиться к грубости Тома, даже не к его нахальству, а к тому, как легко он болтал о наклонностях других людей. Это был апофеоз плохих манер. «Откуда ты узнал, что я продал свою бабушку?» «Ничего я не знал. Просто мне показалось, что так будет забавнее». «А, слушай, не можешь ты мне привезти из ржавого холма пару мужской обуви для улицы?» Он показал мне свои ботинки. Собственно, не ботинки, а начищенные куски кожи, привязанные к ступням. «Ладно». «Девятый размер». «Ага, понятно, девятый». «Видишь того парня?» Он показал на привлекательного мужчину лет 30 с небольшим. «Бен Лазура. Красивый парень, многогранная личность, переполошил весь наш курятник, когда объявил, что хочет жениться. Побольше бы в городе таких, как он». «Ты тоже хочешь жениться?» «Нет, но это чуть-чуть изменит брачный рынок моей выгоде. Я думаю так. Еще шесть таких случаев, и я смогу найти себе симпатичную девушку». Ты можешь удивиться, но я не считаюсь удачной партией. Почему так? Придержи язык, солнце мое. А вот тут у нас камень-лизунец. За стойкой госпожа Кармазин. Он показал на чайную. Самое оживленное место в любом городе. Вывеска гласила «Упавший человек». Необычное название, учитывая, что большинство чайных звались у госпожи Крестон. На двери висело какое-то изображение, выцветшее до монохромности. Я пригляделся. В кожаном кресле сидел мужчина, и ощипывал пушистые облака. Галстук его задрался кверху. «Странное название», — заметил я. «А у нас это обычное дело», — весело пояснил Тома. «Другая чайная называется «Поющая вешалка», и то и другое местные легенды. Первая про человека, который упал неподалеку от города. Вторая про вешалку, которая вдруг запела. Я слышал, что металлические вещи порой издают дребезжащий звук, похожий на речь или пение, но сам никогда не наблюдал этого феномена». «Поющий кусок проволоки и упавший человек. Все, что у нас имеется по части легенд», — добавил Тома. «А что у вас?» «Есть лесбийская Венера», — сказал я. «Но это скорее не поддающийся объяснению артефакт, чем легенда. Но зато у нас была ночь великого шума. Старики до сих пор рассказывают, как на утро все было покрыто какой-то паутиной, а все приставные лестницы исчезли». «Извини, наверное, не стоило мне спрашивать». «А это Дези Кармазин», — Тома показал на проходившую мимо молодую женщину. Красивая девушка из хорошей семьи, пусть и слегка низкоцветная. Ее отец заведует городскими теплообменниками. Кое-кто говорит, будто Дези слишком часто хихикает, а нос у нее слишком острый. Но это никогда не волновало меня. Или ее, если угодно. Мы приблизились к зенитной башне типичной конструкции. Квадратная в плане, слегка сужавшаяся к вершине, где от всех углов отходили плоские округлые выступы. Бронзовые двери давно унесли на переплавку, сквозь бойницы пророс перпетулит. Оставались только взметнувшаяся высь пирамида и грубые округлые дольки, как на приготовленном к печенью хлебе. И еще 200-300 лет, и не останется даже этого. Тома обогнул башню. На одной из сторон торчали бронзовые крюки. По ним, как видно, сбирались те, кто монтировал громадвод. На уровне груди из башни торчал кусок трубы не толще кулака. Когда-то здесь была бойница. Тома положил в трубу сэндвичи, затем яблоко. Я удивленно глядел на него. «Это для Ульрики», — объяснил он. «Я думаю, что она бандитка». «Ты хочешь сказать, что...» Тс, «Не надо пугать ее». Когда он закончил, то жестом подозвал меня обратно и, видя изумление на моем лице, спросил. «В чем дело?» «Как она там оказалась?» Тома пожал плечами. «Тогда, отку... «Тогда откуда ты знаешь, что это Ульрика, что она женщина, что это бандитка?» «Эдди», — Тома притянул меня к себе. «Если я хочу, чтобы у меня была ручная бандитка по имени Ульрика, которая живет в зенитной башне и питается через трубу, она у меня будет. И ни один бестолковый и безголовый исследователь кроликов не докажет мне обратного. Понятно? Я ответил, что да, теперь понятно, но ничего не сказал о собственном воображаемом друге, которого тоже кормил. Звали его Перкинс Брусникка, и жил он в дупле Бука на окраине нашего городка. Я знаю, это звучит по-детски, но еда, которую я приносил, на утро всегда исчезала.